Мимо партбилета надо еще иметь и убеждение, соответствующее не посту, который занимаешь, а партбилету. Да ты мне политграмоту здесь не читай. Политграмоты? Значит, союз с любой антигосударственной практикой хозяйства не только чтоб над своей головой не капало? Да. Сначала строительство... Здесь сменилось четыре начальника строительства и два генеральных. Может появиться и третий генеральный директор комплекса. Может. Да. Да, и ничего страшного вроде в этом нет. Ну, путь себе наверх закроешь, и всё. А так заводик какой-нибудь возьмёшь. Ну, не в нашей отрасли, допустим, в другой. Ну, поменьше, допустим. Но ты пойми, что там, где дело поменьше... Выбор будет тот же, а там кто опять дверью хлопать. Да, случается, конечно, так, что человек катится и катится вниз по наклонной плоскости. Да, и это ведь логика жизни. Ты единственная <свят> логика жизни, да, Сашок? И тут как бы я к тебе не относился, и как бы ты ко мне не относился. А знаешь, ведь мы с тобой враги. Ну ладно, ладно, ладно. Погорячились и будет. Эх, устал я, Сашок. Устал я. Враги, ишь ты. Ишь ты что придумал? Нет, брат, этот номер у тебя не пройдет. Ты считай, что этого разговора между нами не было. Мы просто договорились о единой позиции, и все. Сейчас ситуация критическая, и повернуть... Уже невозможно. И наше с тобой дело простое – выполнять. А вот философствовать, понимаешь, там как да что, так это ничего не сделаешь. Правда уставшего человека. Правда руководителя, выпустившего из рук власть над ходом событий и боявшегося ответственности. Вот всё, что за тобой. Ай, болтовня это всё, болтовня! Болтовня она и есть. Болтовня. Ну, ладно. Пойду-ка я в свои апартаменты. Уходишь? Оставляешь возможность для отступления? Ты на каком-то собачьем языке сегодня говоришь. Завтра же поедем по заводам. Посмотрим, как дела. И будем писать докладную записку. Будем готовить совещание в Совмине. И всё? Понял. Ну, до завтра, Александр Данилович, и не провожай. Так ты все понял? Понятно. Все очень понятно. И снова мы попадаем в кабинет Александра Даниловича Громких, И снова входит главный инженер Жиганов. Ну что, дорогой мой, текущие дела текут, а куда нас течение отнесет? Ты что, на глаза-то не показываешь И у меня текущие дела. Александр Данилович, тут один старик сидит, я не знаю, что с ним делать. С утра сидит и не уходит. Какой старик? Какие-то трубы, говорит, засыпали землей. Он уже целую неделю ходит. Старик? Никаких стариков. Правда? Ну, что делать-то будем? Ты ж знаешь, что я докладную не подписал. Что делать будем, я тебя спрашиваю? Кухаренко еще раз перед своим отъездом просил предупредить тебя. Матерился при этом очень художественно, я как идиот стоял перед ним, я думаю, что... Мандраж в коленях! Других людей будем искать, на кого можно опереться. В министерстве есть кое-кто, в госстрои, я знаю, в ЦК, думаю, так. У кого найдется, интересно, смелость признать свои крупные просчеты? Сотни инстанций поставили свои подписи, Это что, война? Война на измор, а ведь и наши с тобой подписи тоже будут кое-что стоит Ну, знаешь, это затяжная борьба. Здесь нужна хитрость, настойчивость, безжалостный расчет, а я, ты меня знаешь. Хватит, не прикидывайся овцой.